Глава вторая. Воровка. С детства Серёга трепетно относился к мифам и легендам. Наверное, потому, что они вместе с рассказами челнаков и сталкеров были единственным источником информации об окружающем мире.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 путь от сибирской и из центра союза не близкий всё-таки два отнюдь не самых безопасных перегона да и те челнаки которые всё же отваживались на столь рискованное путешествие предпочитали сбывать свой товар на соседней маршальской где население всё же было побогаче сергей на миг прикрыл глаза предположив что незнакомка ему просто привиделась но дрон тоже заметил её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 Касарин бросился на перерез девушке. Она почти успела, ухватившись за дверную ручку, лазутчица уже потянула дверь на себя, когда Серёга в прыжке сбил её с ног. Сцепившись, они упали на рельсы. Девушка вскочила первой, но Сергей поймал её за ногу, рванул и снова опрокинул на землю, закрываясь локтем от удара другой ногой в лицо.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 Девушка рванулась прочь, но кассарин не позволил ей вырваться из своего захвата, завернул за спину руку и прижал к себе. "Стой спокойно, иначе вывихнешь плечо", предупредил он. Однако амазонка не послушалась, и зловчившись, она впилась зубами в ладонь парня. Но это был скорее жест отчаяния. От платформы к ним уже бежали караульные с западного блокпоста, и впереди злой как чёрт всклокоченный дрон.